Эпилог. Весна, Багдад, Ирак. Двое молодых людей быстрым шагом шли по саду Аль-Завра к главному входу в багдадский зоопарк. Меньший из двух братьев торопился впереди, а, оглянувшись, он нетерпеливо крикнул «Ялла! Давай скорее, Макин!». Старший брат не разделял его энтузиазма и не имел особого желания возвращаться в зоопарк. Это место все еще преследовало его в ночных кошмарах. но прошло много лет у него теперь была девушка работая в видеолавке и он хотел начать откладывать деньги на машину но сегодня был важный день его младшему брату бари исполнилось шестнадцать позднее в парке планировался пикник мать целую неделю готовила всякие вкусности в доме до сих пор пахло печеным хлебом и корицей в предвкушении хорошего застолья макин даже спать стал лучше кошмары уже не так его мучили бари поспешил за ворота Макин смотрел на младшего брата, которого ничуть не пугало это место. За эти годы Бори часто бывал в новом зоопарке, но каждый раз, когда Макин заводил с ним разговор о случившемся тогда, Бори отвечал, что не помнит. Может, он и вправду не помнил? Бори ведь не видел то чудовище, во всяком случае близко не видел черного зверя, посланца самого шайтана. До сего дня Макин иногда просыпался, сбив п р о с т о н и жгутом, мокрый от пота. С застрявшим в горле криком ему виделись те горящие глаза. Идя по саду, он поднял голову к солнцу, прогоняя темные воспоминания. «Чего бояться в такое яркое утро, когда вокруг столько людей?» б а р и нетерпеливо топтался у входа. «Макин, ты идешь как верблюд, у которого случился запор. Я хочу посмотреть на в о р о ж д е н н о г о шимпанзе, а ты сам знаешь, какие толпы там соберутся чуть позже». Старший прибавил шагу. Он не разделял любви брата ко всему мохнатому, но в этот особый день готов был дать ему поблажку. Не останавливаясь, они быстро миновали различные экспонаты — птиц, верблюдов, медведей, направляясь к обезьяннику. Хорошо еще, что львиные клетки остались в стороне. Суббан Аллах, — подумал Маккин, — слава Аллаху. Наконец они добрались до обезьянника, восстановленного после бомбардировок. Это было популярное место. По окончании войны несколько бежавших обезьян были пойманы и возвращены в новые клетки. Для иракцев много значила эта преемственность, ставшая символом восстановления пострадавшего города и стабильности. Вот почему появление на свет в прошлом году маленького шимпанзе оказалось важно вдвойне. Прежняя самка шимпанзе, найденная на улицах, родила безволосого детеныша, что вызвало сенсацию. Говорили, что это хороший знак. Макин... Не понимал, почему, но даже год спустя голый шимпанзе продолжал привлекать толпы н а р о д у Бори поспешил к отдельной двери, которая вела в маленькое помещение, специально выделенное для д е т е н ы ш и Сюда, Макин! Неужели ты этого не видел? Без большой охоты он вошел следом. Клетка была отгорожена от зрителей стеклом. В этот ранний час в помещении еще никого не было. Сложив руки на груди, Макин разглядывал клетку. Из засыпанного песком пола торчало искусственное дерево, с веток которого свисали веревки и автомобильные шины на цепях. Поначалу он не увидел звезду зоопарка, но потом что-то черное, как нефть, спрыгнуло сверху на песок. Оно стояло спиной к стеклу и в таком ракурсе напоминало старичка с голой задницей. Кожа у него была вся в морщинах, словно слишком большой, и не по росту костюм. У Макина это зрелище вызывало не любопытство, а скорее отвращение. Существо держало в руках палку и колотило ею по песку, Ты посмотри, как он близко! Бори был в восторге. Я никогда его не видел рядом со стеклом. Подавшись вперед, он приложил ладонь к стеклу, словно стараясь подружиться с обезьяной. — Отойди оттуда! — крикнул Макин. Крик получился громче, чем он хотел. В нем отчетливо слышалась нотка страха. Бори повернулся и закатил глаза. — Да не будь ты таким шахкифом, Макин! Существо за стеклом не обращало на них внимания. Продолжало ковыряться палкой в песке. — Пойдем назад, в парк. сказал Макин, понижая голос, «а то мама скормит все твои угощения птицам». «Тут еще столько всего можно посмотреть!» Бори демонстративно тяжело вздохнул. «В другой раз!» «Ты так всегда говоришь мрачным тоном», сказал он и направился к двери. Макин задержался еще на секунду, он смотрел на маленького шимпанзе, а сердце у него почему-то билось сильнее обычного. Чего он боялся? Он подошел поближе к стеклу, и посмотрел на то, что обезьянка начертила в песке. Маленький шимпанзе нацарапал несколько цифр. «Три целых тысяча четыреста пятнадцать десятитысячных». Макин нахмурился. «Обезьяна явно воспроизвела где-то увиденное, и все равно юношу пробрала дрожь. Он вспомнил статью в местной газете, там писалось о том, как быстро растет этот младенец, как он удрал из своей первой клетки, поставив одна на другую несколько коробок». Он даже соорудил примитивное копье, обгрызя и заострив конец ветки. Словно почувствовав п о д о з р е н и е не дающие покоя посетителю, обезьянка повернулась и заглянула ему в глаза. Макин отпрянул. Жуть брала при взгляде в это безволосое лицо, похожее на ожившую изюмину с плоскими губами и огромными желтыми глазами. Их взгляды встретились. Макин ахнул и закрыл рот рукой. В этих желтых глазах он увидел знакомый и пугающий блеск разума. Они горели тем же черным бездымным огнем. В ужасе Макин подался назад, бросился прочь, а губы обезьяны сложились в хищную улыбку, обнажившую все зубы.